Мёртвый мир. Северные предгорья. Развалины какого-то большого города. Потайная комната в городской стене. Сейчас. Там кто-то есть. Гаиса даже не заметила, как к ней подошла вторая девушка и указала рукой в сторону прохода ведущего из потайного зала, в котором они сейчас укрылись. Не знаю кто они, но их семеро. Магиня уже своими средствами быстро проверила коридор, на который указала та, кого привёл Дим. Я никого не чувствую, только и ответила она. Я тоже, честно сказала ей вторая девушка, вернее, немного не так. Я их не чувствую магически. Я первым делом проверила коридор и никого не нашла, но тем не менее точно знаю, что там кто-то есть. «Хорошо», – быстро кивнула демоница и побежала к брату. «Гаслан, Алиса кого-то почувствовала там, в коридоре, но подтвердить или опровергнуть я этого не могу. Сама я ничего не ощущаю, так что пусть коридор проверят они». И Гаиса головой кивнула в сторону ближайшей пары скелетонов. «Понял», – спокойно ответил ей всегда невозмутимый брат и, прикинув ширину коридора, направил туда шестерых бойцов переданных ему в подчинение их странным и непонятным разведчикам и пришедших вместе с ними из подземелий. Шести скелетонов как раз должно было хватить для того, чтобы они полностью перекрыли ведущий в этот зал туннель. Проходит несколько минут с того момента, как отправленные им в разведку бойцы скрылись во мраке небольшого и темного коридора. Вдруг из тьмы послышались сначала отзвуки битвы, а потом и тихие шаги». «Ты права», – констатировал, как всегда, непробиваемый архидемон. «Там точно кто-то был, и сейчас он приближается к нам. А потому, – продолжил Гаслан, – мы должны приготовиться к отражению атаки». А уже в следующую секунду Лисая увидела, как перед ними плотным строем выстроились оставшиеся скелетоны. «Зачем?» – удивленно посмотрела на брата Гаиса. Слишком быстро неизвестные противники расправились с нашей нежитью, только и произнес он. «Гаиса, магический щит!» – неожиданно крикнула Алиса. И могиня на автомате, даже не задумавшись о том, что она делает, воспроизвела плетение магического защитного поля. А уже в следующую секунду после того, как щит накрыл угол, в котором они держали оборону, девушка почувствовала, как его стали продавливать с неимоверной силой. «Там!» – указала Демонесса в нужную сторону. Но, что удивительно, с той стороны никого не было. «Это кто-то из клана незримых!» – прошептала она, обращаясь к брату. Однако тот отрицательно покачал головой, при этом указал в сторону охранного камня, который она сама и активировала перед самым привалом. «Это вряд ли может быть кто-то из них», – только и ответил ей он, – иначе бы артефакт сработал при их приближении. После чего и сам сделал шаг вперед, стараясь рассмотреть что-то за пределами щита. Прошла пора мгновений, как Гаслан вернулся обратно в строй и, развернувшись в сторону братьев, уточнил. «Что скажете? Сам я их не чувствую, даже находясь вблизи. К тому же на них не сработал охранный камень», – повторил он. бывший убийцы из тайной стражи империи переглянулись. Онг, как более чувствительный в этом отношении, подошёл к щиту. «Я тоже никого не могу засечь», – негромко сказал он. Понятно, протянул Гаслан и потом, как обычную констатацию факта, добавил. В них сильна древняя кровь, нам с такими сталкиваться не приходилось. А это могло означать только одно. Ликвидаторы тайной стражи, процедил сквозь зубы братонга. Только там есть такие матерые демоны, которые могут пройти сквозь защиту, наложенную одним из охранных камней. Да, согласился с ним брат Гаисы, опасный противник, если сможет удерживать давление на поле и за это время не развеется его невидимость, то они быстро продавят нашу защиту, а мы только и будем знать, что они где-то здесь». И он повернулся к своей сестре. «Насколько тебя хватит?» – уточнил он у неё. «Я отдохнула», – ответила ему девушка, после чего с некоторым удивлением добавила. «Только вот Никакого давления на щит еще нет. И только она это произнесла, как пошатнулась и схватилась за грудь. Кто-то начал продавливать его, и он очень силен. Но это было понятно и так, при одном взгляде на Магиню. Было прекрасно видно, как она побледнела, сдержав только первый и, скорее всего, лишь прощупывающий их оборону удар. «С ними очень сильный светлый маг». Неожиданно добавила Алиса, обращаясь к Гаслану и остальным. «Это он старается продавить наш щит. Я могу постараться сдержать его, но…» И она замолчала. Девушка прекрасно помнила наставление Дима о том, что раскрыть свои способности она может лишь в действительно безвыходной ситуации. Это поняли и остальные. «Пока не нужно», – остановил я Гаслан, а сам обернулся к демонам из своего отряда. «Что ты предлагаешь?» – посмотрел на него Турк, его заместитель. «Ведь, по сути, нападать на того, о ком ты ничего не знаешь и даже не видишь – это полное самоубийство!» Но, похоже, Гаслан уже что-то придумал, так как в это самое время осматривал ближайшее пространство. И когда закончил с этим, указал рукой в направлении стены. «Гаиса – это же магические накопители!» – уточнил он у своей сестры. Там поглядела в ту же сторону. Да, подтвердила она, похоже на них, и вроде они даже не полностью разряжены. Вторая девушка, так же, как и остальные, посмотрела в ту же сторону, а потом прокомментировала слова Магини и её брата. Всё верно. Простите, я забыла упомянуть о них. Это достаточно мощные накопители. Мы наткнулись на них, когда укрывались тут от скелетонов. Я сама сбрасывала излишек энергии в один из них. На этом месте девушка споткнулась, но к её радости на её последнюю фразу обратила внимание лишь Гаиса. «Излишек энергии?» – вопросительно посмотрела она на неё. «Это интересно!» Так и не дождавшись ответа второй девушки, закончила Магиня свою фразу, после чего вновь обернулась к своему брату. «Ты предлагаешь переместиться туда?» Сразу догадалась демониться, в чём может быть суть его предложения. «Да», – подтвердил Гаслан, – «это как минимум даст нам время. Но и это не всё». Правда, продолжать он не стал, а просто скомандовал даже недавненькому среагировать на первую часть его фразы. «Пошли». Одновременно с этим оставшиеся в зале скелетоны резко рыводоли вперёд, практически вслепую расчищая пространство перед собой. И это дало определённые результаты. Видимо, и их противник не ожидал такого шага. Похоже, он был прекрасно осведомлён о планах Гаслана, так как тот говорил достаточно громко, делясь ими. Гаиса ещё в первые мгновения хотела предупредить брата о том, что рядом враги, но, похоже, их командир прекрасно об этом помнил и сам, так как следующие действия Гаслана – Прекрасно показали, что он специально подготовил ловушку для их невидимого противника, и мгновенно рванувшие вперед и в стороны скелетоны расчистили для них как раз тот самый коридор, который должны были перекрыть их враги. Вот в сторону отлетает одно тело, вот из-под меча еще одного скелетона отлетает другое, но успех не мог длиться вечно. Противники очень быстро сумели сориентироваться в изменившейся обстановке, однако их незначительная заминка дала время отряду демонов прорваться в тот самый угол, который Гаслан для них и выбрал. «Щит!» – даже не останавливаясь, приказал он своей сестре и «подключайся к накопителю, иначе нам не продержаться!» Магиня лишь кивнула ему в ответ. «Уже!» – только и произнесла она. Все увидели яркую светлую вспышку, одним своим появлением очень болезненно отразившуюся на самочувствии всех находящихся тут архидемонов. Это хорошо, что они были чистокровными потомками повелителей, иначе бы уже одного этого ментального удара хватило на то, чтобы вывести их из строя. Ну а дальше магический щит, поднятый девушкой, начало трясти от серии сильнейших энергетических ударов. И продавить его пытались грубой силой, притом воздействуя практически сырой, первородной энергией. Энергией света. И теперь ни у кого не было сомнения в том, что отряд ликвидаторов, прокравшихся в зал, сопровождает нереально сильный светлый. Это не маг. Тихонько произнесла Алиса, обращаясь к Гаслану и Магине. «Это какая-то светлая сущность. В это сложно поверить, но мне кажется, что где-то тут укрывается Архангел». И «Если ты права, тогда я долго не продержусь», – только и ответила ей Демонесса. «Даже энергии накопителей не хватит для того, чтобы сдержать настолько сильного светлого мага». «Да», – подтвердила Алиса и уже гораздо более увереннее добавила. «Если это будет нужно, то его смогу сдержать я, тем более он ослабнет, пытаясь пробить твою защиту». Это она сказала, уже обращаясь к Гаиссе. «Но вам придется заняться остальными, я не смогу отвлекаться на них». И она как-то неопределенно кивнула в направлении всего остального зала. Их спокойный командир опять осмотрел поле боя и тех скелетонов, что остались целы, пережив прорыв, который они обеспечивали для всего остального отряда. «Так», – сказал он, в основном обращаясь к остальным демонам и могине, Гейса первое, нам нужно максимально расширить твое поле». Но, – хотела возразить ему девушка, однако он поднял руку, останавливая ее. Основную угрозу оттянет на себя Алиса, и тогда настолько плотная защита нам уже будет не нужна. Если это стандартная группа ликвидаторов, то их тут осталось не больше десятка. И Орхидимон ткнул рукой в сторону ближайшего трупа. Разобраться с ними нужно как можно быстрее, пока они не выбили всех наших скелетонов. Те очень качественно их отвлекают. И главное, сделать это нужно как можно быстрее, не позволив им отступить. «Иначе они приведут ещё один резервный отряд, а этого мы позволить не можем». После чего он обернулся уже к Алисе. «Ты, главное, продержись. Мы разберёмся сначала с ними, а потом примемся за Архангела, ну или кто тут ещё окопался. И есть у нас пара вещичек, которая поможет справиться с этим». Но, как это ни странно, ничего пока доставать Гаслан не стал прокомментировал взгляд Алисы. «Еще не время». Знакомая Дима вгляделась в лицо архидемона, а потом кивнула. «Я поняла», – сказала она, постараюсь сделать все от меня зависящее». «Молодец», – подбодрил ее командир отряда, после чего перевел взгляд на свою сестру. «Теперь ты», – обратился он к ней, «ты поняла, зачем мне нужно максимально растянутое поле». Девушка слегка усмехнулась. «Уж для защиты», — только и проворчала она. «Эти неизвестные сами по себе невероятно сильны и магически, так что они пробьют щит, особенно растянутые и ослаблены без особого труда. Я не продержусь и минуты». Брат посмотрел на неё равнодушным и холодным взглядом. «А больше и не надо», — только и произнёс он, — а потом выдвинулся в сторону бойцов из отряда ликвидаторов как живых, так и уже мёртвых. Главное – обозначь для нас их местоположение, а остальное мы сделаем сами. «Так вот, что ты задумал», – негромко произнесла про себя Гаиса. «Только вот продержусь ли я?» – сама у себя спросила она. Но, как ни странно, ответ пришёл со стороны стоящей рядом второй девушки. «Твой брат всё делает правильно», — только и сказала она. «Нужно наших противников максимально замедлить, чтобы Гаслан и его воины сумели добраться до обездвиженных врагов и уничтожить их. Только...» И Алиса замолчала. «Что только?» — негромко спросила у неё демоница. «Ты можешь не справиться», — уверенно сказала ей светлая могиня. «Даже с учётом того, что я оттяну на себя архангела, ты можешь не справиться». «Даже сейчас ты еле сдерживаешь наших противников, а это никто из них так и не начал давить на тебя по-настоящему, стараясь прорваться к нам. Ведь Светлый почему-то повторно не нападает». И тут Алиса удивленно поглядела на Демонессу. «Кстати, а почему?» – только и спросила она. «Ему и нужно-то было всего два или три магических удара, чтобы пробить щит». «Может, он не так силён, как мы о нём думали?» Посмотрела на светлую могиня. «Нет, он силён. Тут что-то другое». Только и успела ответить ей девушка, как Гаису отбросила к стене. Кровь побежала у неё из уголков рта. Между тем начал очень быстро растворяться в воздухе воздвигнутый девушкой щит. «Гаслан!» – закричала Алиса. «Щит сейчас спадёт! Готовьтесь!» Брат Демонессы быстро выдвинулся вперёд, занимая круговую оборону и отжимая свою раненую сестру и вторую девушку ближе к стене. «Активируй щит, когда я скажу», – только и произнёс он, резко рванул вперёд. Но не успел он сделать из шага, как его сильнейшим ударом отбросило назад. «Их тут больше», – только и пробормотал он, оглядывая пустой зал, который только лишь казался таким, и это не те, о ком мы думали после чего обернулся в сторону девушки. «Алиса, давай», – сказал он, – «без тебя мы отсюда не выберемся». «Я поняла», – ответила она, – и только хотела воспроизвести плетение, как в ее сознании раздался спокойный и такой знакомый голос. «Не нужно, я с вами». А уже в следующее мгновение Лисая увидела, как из прохода вылетело чье-то тело. «Это уж точно не ликвидаторы», – раздался голос Онга с другой стороны полукольца обороны, которое они все еще держали. «Да», – мысленно согласилась с ним Лисая, – «точно не ликвидаторы». Теперь у нее совершенно не было вопросов, что же могло случиться с тем светлым магом, ведь первым следовало бы уничтожить именно его, и Дим это сделал.